Глава четвёртая. Гормоны. Мы смотрим на мир через призму тысяч химических соединений, контролирующих наше мышление, поведение, вкусы. Ася Казанцева, как мозг заставляет нас делать глупости. Так что же такое эти гормоны? В узком смысле сухого научного понимания гормонами, греческая гормоны, называют некие сигнальные химические вещества, выделяемые эндокринными железами и оказывающие затем сложное и многократное воздействие как на организм в целом, так и на определённые его органы и ткани-мишени. Ну, впрочем, вы уже это знаете и даже, надеюсь, понимаете. Гормоны служат гуморальными переносимыми с кровью регуляторами определённых процессов в определённых органах и системах. Регулятор, переключатель это, пожалуй, лучшая трактовка. Ещё во времена моей учёбы в институте считалось, что гормоны могут вырабатываться только специальными эндокринными железами: гипофизом, надпочечниками, щитовидной железой и так далее. Но в последние годы, благодаря современной лабораторной технике, И масса научных открытий учёные поняли, что гормоны могут выделяться не только железами, но и даже отдельными клетками. Более того, некоторые витамины, например, витамин D, признали теперь гормоном. Поэтому, возвращаясь к определению гормонов, правильнее будет определять их как любые вещества, которые вырабатываются в различных тканях и способны оказывать влияние на различные органы и системы. Например, знаменитый некогда гормон лептин, который производится жировыми клетками, или холецистокинин, вырабатывающийся в клетках тонкого кишечника. Для нас эти гормоны важны тем, что способны воздействовать на наш мозг, подавляя чувство голода, то есть непосредственно влиять даже на самый главный и автономный регулятор нашего организма мозг. Вот так велика сила гормонов. В принципе, почти любая клетка в ходе эволюции имеет шанс превратиться в посланника судьбы — гормон. Клетки и некоторые железы научились в ходе эволюции самостоятельно принимать решения о производстве гормонов и не подконтрольны в этом даже влиянию мозга. Это важно понять и запомнить. Химическая природа гормонов чрезвычайно разнообразна, но почти все они по строению делятся на две большие группы — стероидный. и пептидные гормоны. Не буду морочить вам голову тонкостями биохимии, а сразу перейду к принципам их взаимодействия. Как мы уже выяснили, во главе всего эндокринного царства стоят два правителя, два компьютера, две железы гипоталамус и гипофиз. Они обрабатывают всю поступающую извне информацию и дают указания остальным подчинённым железам внутренней секреции, Как стоит ответить, среагировать на те или иные превратности судьбы? И вот, когда у вас вдруг развивается любая стрессовая ситуация, в начале резко включается команда бойца. Сердце колотится в груди, кровь кипит в артериях, и в это время вам естественно не до еды. Мозг, чуя беду или даже опасность, посылает мощный нервный электрический импульс к надпочечной железе. корен от почечников, заставляя её выбросить в кровь кипящее море гормона адреналина. А дальше уж как повезёт. Если боец пойдёт на поле брани, не сдав экзамен, но каким-то чудом сохранив жизнь, в дверь к нему вкратцево постучится посланный симпатической нервной системой гормон кортизол. А если будет празднование победы, то на банкете будут уже царствовать другие гормоны счастья. эндорфины. В общем, умейте радоваться своим победам. В той упрощенной схеме, которую я здесь так наглядно описываю, адреналин будет, пожалуй, самым сильным и самым важным для нас же разжигающим гормоном и первым из двух главных гормонов стресса. Когда вы находитесь в состоянии такого стресса, чаще всего вы даже не вспоминаете о еде. и начинаете активно пополнять запасы энергии из жировой ткани. Вот почему я так долго толдычил вам о гормонах.